Глава двенадцатая. На стрелку с Бирюком это бугор бригады, которая так или иначе составляла конкуренцию организации Грола на дне Марстауна. Мы пришли минута в минуту. Вернее, это шеф с миньонами пришел, а я немного другими делами занималась. В общем, лучше по порядку рассказывать. На следующий день, за пару часов до обеденного времени, пришло сообщение от Дэна, куда подойти и когда. Оружие, естественно, прихватить тоже не забыла. Не зря же учитель вчера распорядился им обеспечить. Кабура для спиртяги приятно оттягивала левое плечо под курткой, а бритва уютно устроилась на спине. Стою на парковке флайера, куда сказано было подтянуться в обозначенное время. Вернее, не конкретно на ней. Там людей много ходят. Одни берут тачки и отчаливают по своим делам, другие прибывают. Обычная суета рабочего дня. Мне же среди этих людей не место. Выделяюсь сильно со своим капюшоном надвинутым поглубже на голову. А без него так и вовсе распугаю всех. Потому стою чуть в сторонке. Выбрала уголок потемнее, куда естественное освещение мало достает. И жду. Минут через десять на парковку прибыл темно-синий аппарат. Роскошная собака. Ляма-4 стоит, если покупать в личное пользование. Такие только богатые люди могут себе позволить. А этот точно частный. Регистрационный знак именно об этом говорит. Думаю, вот же, блин, у кого-то бабла, как у дурака в шее, а тут на нейросеть еще копить и копить. Хочется ведь не обы какую поставить, а лучше из доступного. То есть, чтобы недорого но максимально сердито. Потому что самые лучшие нейросети, последних моделей, стоят дороже вот этого самого флайера класса лимузин. Стою, значит, размышляю, завидую потихоньку чужим богатствам. И тут боковая панель темно-синей машины сдвигается в сторону. А из салона мне машет рукой Дэн. У меня челюсть отвисла, и глаза на лоб полезли. Вот нифига ж себе Гроу на тачке катается. А по нему и не скажешь. Обычно он не афиширует свой статус и доход. Как правило, одевается максимально просто. Деньгами не сорит и так далее. ну видимо, сегодня особый день, когда это необходимо. Впрочем, раз зовут, значит, надо лезть внутрь. А салон реально роскошен. Везде натуральная кожа и полированное дерево. Настоящее дерево, не пластик, стилизованный под него. Учитель сегодня в дорогом строгом костюме тёмно-серого цвета. При галстуке даже. На руках перчатки, сделанные из не менее дорогой, хорошо выделанной кожи. На голове шляпа, а в руках деревянная, полированная, инкрустированная, возможно, даже серебром. Трость с набалдашником. На балдашник трость и белый с чуть желтоватым оттенком. Может, кость чья-то. В общем, вид у шефа стильный. Хоть сейчас на свадьбу, похороны или светский раут, везде за своего сойдет. Разве что рожа не изменилась, но урода что ни один, он уродом и останется. Однако мужчинам в этом плане проще. Для них собственная внешность, если и важна, то точно не первую скрипку играет. Уверенно, захоти учитель бабу. Вокруг станут виться конкурируя за место рядом с ним. Самые лучшие самки. И пофиг им будет на его страшнючую харю. Лишь бы средства были на обеспечение избранницы. А с лица, как говорят в народе, воду не пить. Так что я в сравнении с ним. Так и так проигрываю. Сажусь скромно на диванчик. Его кожа скрипит под весом моей задницы. В салоне вкусно пахнет. Чем? Да так и не скажешь. Целая смесь запахов в воздухе витает большую часть из которых идентифицировать не могу. Ну, вот, к примеру, кожа сидений пахнет приятно. Сигара, которая с удовольствием дымит шеф, тоже аромат специфический даёт. Опять же, бокал с янтарным напитком у него в руках. Очевидно, что-то алкогольное и, вероятно, дорогущее. Грол изредка обмакивает кончик сигары в этот напиток и с наслаждением затягивается. В чём прикол, не пойму, да и не сильно интересно. Так что запахов много. Но одних тупо не знаю, а оттенки других, испорченное обоняние, не даёт различить. «Трусишь?» — спрашивает вдруг учитель. «А надо?» — удивляюсь я в ответ. «В данный момент я вообще мало кого боюсь. Разве что самого шефа нужно опасаться. Его надо опасаться всегда. Такое правило для себя выработала. Потому что расслабленная поза и вальяжный вид, возможно, смогут усыпить чью-то бдительность. Но только не мою». Слишком хорошо знаю этого человека. И чего можно ожидать? Мгновение, и он взорвётся ураганом ударов. В тесном салоне флайера, хотя салон как раз совсем не тесный, наоборот, просторный. Машина-то дорогая. Тесный он исключительно для боя. В нём дистанцию не разорвёшь, чтобы занять более выгодную позицию. Так что я даже маме сказать не успею, как начальство сотрёт в порошок. Но ведь не для того меня сюда затащили. А так я вооружена достаточно, чтобы защитить себя почти от любого посягательства. Нет, не боюсь. А будет простор, так и подавно уйду от любой опасности. Ну да, — кивает Гролл. Ты же на стрелу первый раз едешь. Верно, первый. И что? Думаю себе тихонько под капюшон. Дэн, введи бойца в курс. Хм, — прочистил парень горло. Понимаешь, цыпа? Такие встречи порой очень непредсказуемо заканчиваются. «Надо решить, Бирюка?» — интересуюсь я. «Ладно, сделаю». «Нет», — возражает Дэн. «Вернее, не сразу. Короче, по ситуации. Вообще-то он раньше вполне вменяемым был, но в последнее время от отчего-то реально бузить взялся. На все понятия забил. Так и до беспредела недалеко. Деньги, опять же, откуда-то вдруг лишние появились». Явно кто-то сверху подогревает. Возможно, защиту посулили. Вот он и осмелел. Так что по плану сначала поговорим. А я зачем? Ты девочка. Снова взял слово шеф Мой козырь в рукаве. Твоя задача — скрытно подобраться к кабаку и залечь поблизости, чтобы контролировать ситуацию. При необходимости помочь обеспечить отход. Гвардия-то уже стоит по местам и ждёт отмашки но время подхода три минуты вот эти минуты ты должна нам обеспечить в случае непредвиденных обстоятельств чувствуя что там нас будут ждать неспроста берег зашевелился так может не ходить тогда осмелилась перебить я а грохнуть его можно позже куда ему деваться есть в твоих словах логика не поспоришь вот только ты наших раскладов пока не знаешь Тут ведь не война. На ней как раз все просто. Есть враг, а есть свои. Так вот, Бирюк со своей кодлой не враг. Конкурент? Да, но не враг. Во всяком случае, пока. Потому существуют в нашей среде некие неписанные правила, которые необходимо соблюдать. Начнешь на них плевать, обеспечишь себе проблемы. Приходится крутиться, чтобы и правила соблюсти, и самим не стать терпилами. «Со временем разберёшься!» «Тогда почему идём таким маленьким составом?» «Интересуюсь я. Взяли бы навстречу больше охраны?» «Нельзя. Правило есть правила Только двое могут сопровождать переговорщика». «Ладно, — говорю. Только всё равно не понимаю. Если есть, есть правило, чего волноваться? Дэнс...» «Я замялась, потому что до сих пор не знаю, как зовут второго миньона». «Мих его позывной!» — понял мою заминку учитель. «Дэн с Михом что, не справятся с подручными Бирюка?» «С обычными? Легко!» — соглашается с моими доводами учитель. «Но я не уверен, что сегодня Бирюк не приведёт навстречу кого-то лучше подготовленного. Наша разведка разнюхала, что появились в его окружении левые ребятки, и уж больно они похожи на матёрых наёмников, а с такими шутки плохи. Сдается мне, наш бирючок решил все дно под себя подмять. Зачем оно ему надо, пока не знаю. Но явно не просто так. Сам бы он до такого не додумался. Мозгов не хватит. Что-то затевается наверху. И чем может аукнуться впоследствии? Одному богу известно. К тому же не факт, что он придет всего с двумя. Пусть и матерыми бойцами. Как заведено негласным регламентом. Тогда тем более глупо идти вот так. Я аж пристала от удивления. Сегодня прямо день откровений, и правила дурацкие. Какой идиот их придумал? Ведь, по сути, получается, мы, как идиоты, сами в ловушку лезем. Так я подумала и щедро поделилась со всеми присутствующими своей мудростью. Именно, Цыпа, в неё родимую! Радостно скалился Грол. Понимаешь, есть некоторые условности который я обязан соблюдать. На нас же люди смотрят. Смотрят и делают выводы. Если не придем на стрелу, которую сами же и забили, подумают, что струсили. Завалимся туда всей гвардией. Скажут, Грол нынче не тот стал. Опасается даже Бирюка. Размякнул старик. И даже если мы там всех на ноль помножим, не исключено, что чуть позже кто-то еще решит попробовать меня на зуб. Я обязан поддерживать репутацию. Потому и идем именно таким составом. Пусть кому надо видеть, что мы ничего не боимся. Ведь идем мирно решать вопросы. Все должны понять, кто здесь беспредельщик. Гарантии в 100%, что меня решили устранить, дать не могу. Но интуиция подсказывает. Это так. Значит, должен в первую очередь о своих людях думать. Предположим, что я прав. И нас ждут. Мы вваливаемся всей бригадой. Вернее, пытаемся. Нас ещё на подходе срисуют и адекватно встретят. Наша может и возьмёт в итоге. Но сколько людей потеряем? Бирюка в таком разе точно упустим. Он ведь тоже не совсем дурак и следит за округой. Ну, и скажи, зачем мне лишняя кровь людей? Наших людей, обрати внимание. К тому же прослывём беспредельщиками. А если мирных зацепим в процессе? А так снова пытаюсь я встрять. Но не люблю я непонятки. Ничего с этим поделать не могу. Странно ещё, что учитель сегодня удивительно терпелив. Разжёвывает всю мягонько, облегчая мне мыслительный процесс. Раньше б давно уже рявкнул, чтобы глупые вопросы не задавала. А так договаривает он за меня. Это не мы в ловушку идём, а они в неё попадут. «Сам приманкой буду. С кем бы ни пришёл наш Бирюк, и сколько б людей в охранении периметра не поставил, наши их всё равно порвут. Ты же девочка, во всём этом играешь, роль моего личного резерва». «Дошло? Может, и не придётся встревать. Без тебя справимся. Даже, скорее всего, справимся. Я просто перестраховываюсь». Иваю, чего тут непонятного? Шеф пойдёт встречу с двумя подручными в виде, как он сам сказал, приманки. И в отличие от того самого Бирюка, он уже имеет преимущество, потому что сам боец из лучших. Чего не скажешь об оппоненте. Тот давно уже обрюзг, отяжелел. Так что да. Против двух возможно отличных бойцов с их стороны. На нашей будет сразу три. Меня пока в расчет не берем. Моя задача контролировать тыл сверху. Если на стороне вероятного противника Внезапно образуется не просчитанная учителем подмога. Должна буду вовремя вмешаться, и испутать планы. А там уже и наши начнут действовать. Не исключаю, что операция гораздо глубже распланирована. А мне показали лишь часть, касающуюся моей зоны ответственности. Ну, Гро, ну, Жучара. Он ведь еще вчера решил валить конкурента. Стопудово в этом уверена. Даже когда говорил, мол, так не делается и поговорить бы сначала надо. А сам уже заранее настроился на бойню. Догадываюсь, что пойди в процессе беседы берюк на попятный Разговор всё равно повернётся так, что деваться тому будет тупо некуда. Вынудят напасть первым. Хм, выходит, бедолага уже вчера был трупом. Просто ему никто ещё не сказал об этом. И он искренне верил, что жив покуда. А учитель? А что он? Одним словом, псих идти практически в стопроцентную засаду и улыбаться при этом. Да только сама-то не лучше. Поймала себя на том что с нетерпением жду драки. Не хочу отсидеться на шухере, в самую гущу мечтаю. Похоже, Гролу таки удалось вылепить из меня такого же психа, как он сам. Теперь, чтобы чувствовать себя живой, мне необходим адреналин. Море адреналина. Раньше-то мне этот гормон спарринги с шефом обеспечивали. А теперь учеба закончилась. И вот я уже по ней скучаю. Высадили меня сильно заранее. До встречи еще полтора часа оставалось. Ничего удивительного. Мне же добраться до места надо. Причем скрытно. То есть не попавшись на глаза наблюдателям противника. А потому обычные маршруты, которыми ходят не менее обычные люди, не годятся. Пришлось искать альтернативные пути подхода. Сначала в саму башню где на нижних этажах располагалась пивнушка Гнилова. Потом на крыше лифта забралась на пять жилых ярусов выше кабака. По принципу, что чем дальше от вероятной точки столкновения, тем меньше шанс нарваться на наблюдателей. Благо, на ходу ничего придумывать не пришлось. Маршрут за меня продумали. И даже трёхмерную схему загрузили на ком, не забыв снабдить при этом универсальным ключом, который открывает любые двери и люки технических помещений. Эти вездеход. Надо будет позже обзавестись собственным. Ну, или забыть этот отдать. Посмотрим. Вот только не всё так просто. Оно, конечно, схема и время на занятие позиции. Дело нужно, спору нет. Но спуститься до необходимого мне технического этажа не было возможности. Я час убила, пытаясь пробраться. Харина Лысова. Везде где можно было, отирались какие-то подозрительные личности подниматься еще выше, тогда не успеваю к контрольному сроку». Доложилось шефу. Он только выматерился на это и дал отбой. «Мол, без тебя справимся, а ты вали домой. Тоже мне юморист. Уйти и пропустить все веселье? Да вот фиг вам». Подумала немного, но ничего лучше, чем спуститься по центральному пакету, не придумала. Через центральный пакет это значит по скоп-трапам, при помощи одних лишь ног и рук. Шпиль высотки устроен так. Сначала ставится центральный пакет труб большого диаметра, который, по сути, и держит на себе всю конструкцию здания. И только потом вокруг него навешивается остальное, где и размещается полезное пространство. А внутренние пустоты самого несущего пакета почти не используются. Нечего там делать. Ну, разве что некоторые коммуникации проходят. Та же дублирующая пожарная система, как обычная водяная, так и объемная. Основные трубы с энергопроводами тоже там размещены. Но главное, если кто и бывает там, то очень редко, поскольку ломаться там в принципе нечему. Никому нормальному и в голову не придет там шастырь. Даже такие, как я, избегают. Почему? Все дело в воздухе. Он сухой. Очень сухой. Почти стопроцентная сухость. Еще и атмосфера разряжена сильно отчего влага испаряется быстрее обычного. Но и хрен бы с ним, не смертельно же. Можно было бы и потерпеть неудобства. Так нет, в состав воздуха еще какой-то газ добавлен для пущего эффекта консервации. Что за газ, не скажу. Могу только последствия его в дыхании описать. Так-то он не смертельный. В смысле, к мгновенной смерти не приводит. Однако хрен редьки не слаще. Короче. Горло пересыхает и превращается в наждачную бумагу практически мгновенно. Может, и не пересыхает на самом деле, а просто этот старый хитрый газ таким образом влияет. Но вот ощущения именно такие. Про легкие и говорить нечего. С глазами та же беда. Проскочить один ярус еще туда-сюда. А на больший подвиг необходим специальный защитный костюм. Плюс еще и температура повышена. Градусов до 80 примерно. Может, больше или меньше, точно не скажу. Не было с собой чем проверить. Скажу только, что добавляет, знаете ли, дополнительных эмоций. Вроде бы и звучит не страшно. Вон шеф как-то хвастался, что в сауне его никто из молодых пересидеть не может. Едва выше сотни температура повышается. Бегут соколики с поля боя. Больше сотни. А тут какие-то 80 или чуть выше. Вот только в бане они именно что сидят. А мне бегать ещё придётся. Блин! Ну, или лазить по скоб-трапам. Разница-то не сильно большая. В общем, тот ещё аттракцион. Для чего так устроено? Так защита от коррозии. Ну, что поделать, если город изначально даже не планировался как, собственно, большой город. По сути, сам собой как-то вырос со временем. Изначально-то просто шахтёрский посёлок был. Дальше уже как-то незаметно расширялся ввысь то достраивался по мере надобности. И вообще, как в народе говорят, мол, нет ничего более постоянного, чем временное. Теперь вот таким образом латают заплаты в огрехах конструкции. В смысле, героически борются с ошибками былых архитекторов. Ведь даже дураку понятно, что в сухой атмосфере дешёвые материалы не портятся. Плюс газ этот вроде как консервационный, чтоб ему пусто было, да повышенная температура до кучи. Впрочем, так всегда и бывает, когда кто-то на каком-то этапе начинает экономить в строительстве. Это я теперь точно знаю. Знал, видимо, и Берюк, потому что у ближайшего входа в одну из шахт центрального пакета наблюдателя не оказалось. вход туда обеспечивался через аналог шлюза с двойными дверями. Разрежение не позволяет внутренней атмосфере несущего пакета смешиваться с жилой. Вошла без проблем. Вездеход открыл и эти двери. Правда, уже через минуту сама себя прокляла. Преодолевая какую-то позорную сотню метров по вертикали, чуть внутренности не выплюнула. Никогда б не подумала, что всего лишь воздух с добавлением специального газа может причинять столько дискомфорта. Такое впечатление создаётся, что заживо начинаешь мумифицироваться, при этом обливаясь потом, который мгновенно высыхает. Звучит, согласитесь, абсурдно. Но это именно так чувствуется. Причем мумифицируешься сразу с двух сторон. Снаружи и изнутри. Прямо вот чувствуешь, как слизистые и открытые участки кожи буквально скукоживаются, быстро теряя влагу. Проблема в том, что мне даже кашлянуть нельзя. Я ж как бы скрытно действовать должна. Перестраховка, паранойя. Называйте это как угодно. И будете правы. Вряд ли кто услышал бы меня там. Однако на всякий случай. Старалась не шуметь. А кашель, зараза, рефлекторно возникать начинает. Буквально после пары минут в таких условиях. Пипец, короче. Чтобы меня понять, надо там побывать. Крен ещё, когда я туда прямо вот так, по собственной воле полезу. Пусть хоть что делают, не ногой. Сто метров по прямой звучит не страшно. Тем более ведь вниз, а не вверх. Вот только прямого пути нет. Один пролёт с жилого этажа до первой площадки в одной трубе. Потом переход через вырез в соседнюю из пакета и новый пролёт. Каждый жилой этаж перемежается техническим И когда я говорю пять ярусов, подразумеваю на самом деле десять. Почему не сделали сквозной спуск в каждой трубе? Не знаю, но предполагаю, что в целях безопасности. Упав с пяти метров высоты одного отрезка, можно, конечно, разбиться насмерть. Люди вон бывают, просто споткнутся и шею себе свернут. Но можно ведь всего лишь переломами конечности отделаться. А вот если рухнешь с высоты самого верхнего этажа, и при этом никакая перегородка не остановит. Лететь придётся очень долго, и на финише ничто уже не спасёт. Общая высота пакета около километра. Короче, путь оказался немного длиннее, ну и не забывайте, что поспешать требовалось. В итоге Вывалившись в нормальную атмосферу нужного тех этажа, я минут пятнадцать приходила в себя и всю бутылку воды за раз выхлебала, никак не могла напиться. Немного придя в себя, сверилась со схемой и бегом двинула туда, где имелся еще один аварийный спуск. Так-то их много на техническом этаже. Центральный пакет не является единственным ходом. Но Бирюк ведь не полный кретин и вряд ли оставил их без пригляда. Потому-то мне и пришлось в целях конспирации использовать такой неудобный ход. Ну, правда, идиотов лезть туда на самом деле нет. Вернее, одна идиотка таки нашлась. Это я. К тому моменту, когда я подобралась к спуску с тех этажа на жилой ярус, находящемуся в непосредственной близости от питейного заведения Гнилова, движуха уже была в самом разгаре. Даже тут, среди разнообразного гудящего оборудования, Явственно различалась канонада взрывов внизу. Кто-то не жалел боеприпасов. Наши это упражняются. Или наоборот, в них гранаты летят. Не угадаешь. А вот у входа на лестничные пролеты замерли на с десяток хорошо экипированных чужих бойцов. Спешно отключила звуковое сопровождение комма и вибрацию. Надо было сразу это сделать. Но я забыла. Каюсь. Учитель, если б узнал, убил бы. Вечно ведь толдычил на тренировках, а внимание к мелким деталям, из-за которых можно всю операцию провалить. Вот и тут так. Хорошо, что он сам не решил уточнить, как у меня дела. Ну и ладно, как говорится, не пойман, не вор. Ничего же не случилось. Скорее бы уже 18, и нейросеть установить. Надоел этот глупый детский ком до чертиков. То ли дело сетка. Ну да ладно, не про нее сейчас. В общем, парней срисовала. Не берусь судить, насколько они профессиональны, но в данном случае действовали похоже на расслабоне Возможно, не рассчитывали столкнуться с серьёзным сопротивлением. гролл особо не афиширует возможности своей организации. Сам он точно из бывших вояк, причём не абы каких. Стопудово какой-то спецназер в далёком прошлом. Во всяком случае, я так считаю. Уж больно навыки специфичны. Да и сама организация построена по образцу военизированного формирования со всеми вытекающими. Слухи, конечно же, ходят. Шило в мешке не утаишь, как не старайся. Но слухи есть слухи, их к делу не пришьёшь. А настоящий уровень подготовки бойцов никто не знает, кроме посвящённых, естественно. Вот и расслабились наёмчики. Стоят, как я уже говорила, наготове. Но вот не чувствуется в них напряжение. Балабонят между собой и даже похохатывают. Экипированы, и правда, очень хорошо. Лёгкая защита по типу полицейской, только без опознавательных знаков. Вооружены дробовиками и разнообразной лёгкой стрелковой. Но и гранаты, судя по виду, светошумовые. Ориентировалась именно на вид, потому что маркировку не смогла различить. В самом деле, не подходить же было и спрашивать типа «Дяденьки, не подскажете? А что это у вас за гранатки такие интересные?» Точно ведь не поняли бы. Но и это еще не все. У каждого на правой руке манжет с нашлепкой индивидуальной силовой защиты. Выставил руку, активировал и впереди появляется ростовой щит. Долго он, конечно, не выдержит, но на прорыв хватает. А там подавят огнем и добьют все, что шевелится. Дробовики в этом помогут. Страшная штука в замкнутых помещениях. Целиться практически не надо. Навёл примерно в сторону противника и поли Пакеты плотских дисков в каждом по полсотни так нашпигуют пространство убойными элементами, что мало не покажется. И если эта брашка ворвётся на этаж, учителю с его помощниками никакая выучка не поможет. Сметут и не спросят, как звали. Значит, придётся мне с ними разбираться. Между тем война внизу набирает обороты. Интересно, чего эти медлят? «Какая у них задача?» — отстучало сообщение учителю. «Мол, я на месте, и тут десяток бойцов». Запросила инструкций. В ответ получила матерную тираду, где меня по-всякому обозвали за то, что приказы игнорируют. Причём безмозглая корова было самым милым и безобидным эпитетом. «Видимо, Гролу сейчас жарко приходится, а тут я со своими вопросами». Но далее пошёл уже конструктив, из которого выяснилось, что он был прав. Встреча сразу же пошла не по плану. Настолько не по плану, что основные силы не могут подойти на помощь в расчётные три минуты. Завязли на подходе. Слишком серьёзное сопротивление. Бирюка-то мужики грохнуть успели, но тут из всех щелей попёрли наёмники. И теперь их троих выдавливают как раз ко мне на тех этаж, где, как выяснилось благодаря мне, их ожидает горячая встреча. Правда говоря о троих? Учитель погорячился. Мих тяжело ранен и теперь не боец, а может и вовсе копытами щелкнуть, если вовремя до капсулу не допереть. Мне же было приказано связать наемников боем, но на рожон не лезть, в смысле не подставляться. Мол, они с Дэном поднимутся сюда и сами разберутся. То есть моя задача проста — отвлечь внимание. Молодец, да? Не вздумай, говорит, подставиться. И как я по его мнению? Должна проконтролировать 10 до зубов вооружённых лбов. Да ещё в броне, пусть и лёгкой, оснащённой фронтальной силовой защитой. Типа умри, но сделай. И при этом не вздумай сдохнуть. Тоже мне юморист, блин. Но делать всё равно что-то надо. Мне самой Гролл живым был выгоден. Он если когда и сдохнет, то от моей руки. Я так решила. А пока пусть живёт. Мне от него ещё многое надо получить. В общем, стараясь особо не шуметь, маневрируя между техническими установками разного назначения, я пошла на сближение с противником. Впрочем, нашуметь здесь на самом деле достаточно сложно. Техэтаж есть техэтаж, не зря его так называют. Тут все и без меня шумит прилично. Плюс десяток бойцов особо не стесняются. Разговаривают, ржут даже. Из их общения поняла, что нас, то есть жители дна, за людей не считают и между собой называют бомжами. Сокрушались еще, что рассчитывать приходится лишь на оговоренный гонорар. Про трофеи, как я поняла, разговор тоже был. Но какие трофеи с бомжи В самом деле? Вонючие носки? И то не факт, что такие предметы одежды вообще есть. Бомжи же. Ну, в общем-то, в некотором смысле они даже правы. Бомжи и есть. Однако зря они так. Мы, может, и бомжи. Но бомжи с зубами. их товарищи что сейчас внизу находятся. Это, скорее всего, уже поняли. Странно, что этим не сообщили. Тут полумрак. Я вся в чёрном. Кроссовки, футболка, джинсы, куртка с капюшоном. На руках плотные матерчатые перчатки. Тоже чёрные. Но куртку я немного подумав С себя сняла. Она может стеснить или зацепиться за что-то. Мало ли. Чтобы скрыть морду лица, натянула балаклаву, тоже чёрную. Она специальная. Изнутри всё прекрасно видно, а снаружи даже глаз владельца не разглядеть. Защитная сетка мешает. Удобная такая шапочка. И тоже всегда с собой в рюкзаке. Нож перевесила, естественно. Он был поверх куртки, но прикрыт рюкзаком. Так сказать, ждал своего часа. И дождался. Проверила Спиртянского, удобно ли выходит из тактической наплечной кобуры. Провела рукой по четырём запасным коробчатым магазинам на поясе. Вряд ли они пригодятся. Если в пустую опорожню уже готовы к бою, вставлены в оружие, сменить его мне будет некогда. Просто не дадут. Да и работать от дистанции не выйдет. Ни напрямую. Так там достанут. Так, что только в гущу лезть. Там они, я надеюсь, побоятся палить. Своих же и посекут. Тем более на моей стороне эффект неожиданности. Губы растягиваются в непроизвольную улыбку. Адреналин уже в крови и организм жаждет бурной деятельности. Страха нет. Прямо как тогда, три дня назад, когда шеф кинулся на меня. Тоже ведь мандража не было, зато азарта хоть отбавляй. Вот и перед боем с неизвестными ребятами так же произошло. Вспомнился вдруг весёлый Аскалгрола, когда он в лимузине подтверждал мою догадку о засаде. Заразный гад. Однако додумать мысль не успела. Мои подопечные зашевелились готовясь начать спуск. Видимо, получили команду. Значит, и мне пора. Отстучало начальство, что начинаю работать. Бритва уже в руке, в левой, потому что с ножом ей привычнее, чем со спиртом. К тому же кобура слева висит, и значит, рассчитана под правую руку. Знать бы заранее, так, может, и перевесила бы. Но чего уж теперь-то? У нас народ по большей части задним умом крепок. Я не лучше. Значит работаем как есть с ходу. Парни выстроились в цепочку. Вход на лестничную клетку рассчитан на одного, это тоже играет мне на руку. Ждать нет смысла. Если начнут спускаться, как мне потом первых догонять? Бой. Взмах бритвой, голова замыкающего колонну отлетает в сторону. Противоходом цепляю следующего. Второй качан, с тукой с защитным тактическим шлемом весело скачет по полу. Тела двух убиенных еще только начали складываться под действием гравитации. А я уже двигаюсь вдоль строя, кромсая людей на всей доступной мне скорости. Нет, как по мне, поторопились наши вояки. Списать такого монстра в антиквариат. Он бы еще послужил. Ого-го как! Во второй руке появляется Спиртянский. Его кашлющие выстрелы тонут в техническом гуле. Чах-чах, чах-чах, чах-чах. Отправляются иглы в полет. Бью почти в упор. Целиться не надо. Только ошметки мозгов в перемешку с кровью разлетаются. Еще трое в минус. Боеприпас в магазине в перемешку. Одна бронебойная в паре с разрывной. Выстрелы тоже парами происходят. Очень удобно. Пока противник позволяет, работаю исключительно по головам. Ибо такой способ выключает сразу. Некогда контролить. А подранков за спиной оставлять нельзя. Они еще не поняли толком, что к чему, но уже пятерых потеряли. От начала моей атаки прошли считанные доли секунды, однако они забеспокоились. Ближайший начинает поворачиваться, а его руки потянули из-за спины дробовик. Не так быстро парень, думал по ходу дела, а сама уже сунула спирт в кобуру, чтобы освободить правую руку. Левая же, которая бритва, вспарывает товарищу броню, начиная от паховой ракушки и дальше вверх. Вижу, как глаза бедолаги расширяются от боли и удивления. Он и про дробовик свой мгновенно забыл. По-моему, я даже подмигнула ему на волне азарта. Правда, он этого заметить не мог. Ну и ладно. Это рассказывать долго. А на самом деле всё происходит невероятно быстро. Перец ещё даже не понял, что умер. А я на его разгрузке уже успела активировать одну гранату, выдернув стопор детонатора. Ну, точно. СШГ-10. Светошумовая граната десятого поколения. Вторую цапнула в запас и толкаю умирающего на остальных, отсчитывая про себя секунды до детонации. Раз, два, три. Врагу мешает собственное построение. Слишком близко друг к другу стояли. Резко развернуться, скинуть оружие и перестроиться не успевают. А тут на них еще и тело падает, пытаясь удержать вываливающийся из брюшины сизый клубок кишок. Эх, хороша бритва. Вспорола броню, что синт бумагу. Однако пора рвать дистанцию. Остальные четверо уже активируют фронтальную силовую защиту и спецприборы для работы в темноте. Начинаю отход, прячась за ближайшие препятствия. Полумрак мне в помощь. Ох, и достанется же самой по ушам, когда хлопушка сработает. Но думать некогда. Это не тюхи с помойки. Шустро шевелю булками. Парни явно не новички. В живых еще четверо, и они готовы к бою, более или менее. Во всяком случае, примерно сориентировались, откуда исходит угроза Но медленно, очень медленно соображают. Нельзя так. Прижались спинами к лестничной выгородке, активировали фронтальные щиты. Двое фланги мониторят, двое подступа стерегут. Да только я уже на отходе. Между мной и наемниками много всего технического. А я не останавливаюсь, хочу по дуге зайти сбоку. «Пять, шесть, семь...» «Ба-бах!» — рвётся граната. В замкнутом пространстве тех этажа по ушам долбануло так, словно кувалдой в затылок прилетела Хрен спрячешься. Звук отражается от стен, потолка и прочих препятствий. Достает везде в общем. В мозги, словно раскалённый пруд, воткнули. Хотя я и разевала пасть, дабы компенсировать звуковой удар. А как вы хотели? Контузия — дело такое для того и служит гранат, чтобы людей не летально нейтрализовать. Просто в данном случае я чуть сама себя из строя не вывела. Но мне снова деваться некуда. Необходимо ошеломить противника и дезориентировать их приборы ночного видения. Или, возможно, это тепловизоры были. Неважно. Так или иначе, теперь они не работают. Ну, какое-то время точно ничего путного не покажут. Светочувствительная матрица засвечена вспышкой когда еще в норму вернется. Вот только у самой чего-то ноги заплетаться начинают. С чего бы? Контузия, конечно, свою роль играет. Однако не настолько, чтобы прям силы терять. Звуковая волна хоть и саданула по мозгам знатно, но все равно ослаблена была кучей разнообразного оборудования, натыканного с кажущейся хаотичностью по всему этажу. И тут замечаю, что весь правый рукав в крови, хоть выжимай, и кровь продолжает обильно сочиться из глубокого пореза на предплечье. Блин, вот же суки! Таки успел кто-то пальнуть из дробовика, и меня рикошетом зацепило, распорола плоть предплечья почти до кости. Рука повисла плетью, а я даже не почувствовал на адреналине. Это плохо, очень плохо. И перевязать нечем. Даже просто перетянуть рану. Нет возможности. Всё в рюкзачке осталось. А до него пока не добраться. Сниму ремень, штаны спадут. И что делать? В общем, так и не придумала. Но и про четырёх живых гавриков не забыла. Правда, заходить во фланг сил уже может не хватить. Потому возвращаюсь в ту же сторону, откуда прибежала. Так ближе. А то, мало ли, свинтят куда. Объясняйся потом с шефом. Чем занималась и почему упустила? От страха не выполнить задание меня даже в дрожь кинуло Или это кровопотеря так сказывается? Не знаю, короче. Однако те самые гаврики никуда не делись. Им ведь тоже прилично прилетело. Пусть тактически шлемы погасили основную часть звукового удара, но рвануло-то прямо у них под ногами. Один сидит и трёт уши. Ему не до войны уже. Из ушей кровь течёт. А трое вроде ничего. Шлемы в руках держат. Головёнками трясут, но держатся. А мы вам ещё гранатку. Меня не видно. Прячусь за переплетением всевозможных трубопроводов и огромной тумбы установки увлажнения воздуха. Щелк, еле слышно срабатывает предохранительный рычаг трофейной гранаты. В какофоне шумового фона хрен различишь, да и противник оглушен серьезно. Была б в нормальной кондиции, на пятаки настругать труда бы не составила. Но нет, силы тают с каждой минуты. Наших бы успеть дождаться. Пацаны растеряны, дезориентированы ослеплены и оглушены. Ну да, вояки. Ну да, опытные. Но здесь и сейчас их почти что сделали. Да чего там, даже не почти. Шестеро своих уже готовы. Один — тот, что собственные кишки в кучу собирал. Но удивление ещё жив. Даже пробует стонать и шевелиться. Но всё равно не жилец. Бритва таких шансов не оставляет. Там вся требуха порублена. Никакая мобильная аптечка, даже если она есть. Не поможет, разве что огонью растянет. Короче, пацаны в шутке и понимают, что задание провалили. Помочь тем, кто снизу, не успевают. А тут и вовсе хрень непонятная творится. Они ж так и не знают, чем я располагаю. Может, сейчас как пальну из чего-то убойного, отчего никакие щиты не помогут. Сдаваться или сопротивляться? Фиг его знает, что вообще в такой ситуации делать. Так хотелось посоветовать им соображать быстрее, но не стало. Раз, два, три, считаю шёпотом. Бросок. Метаю хлопушку ребятам под ноги. Левой рукой, но им от этого не легче. Что умею, то умею. Четыре, пять, шесть. Сажусь за тумбой и снова разеваю пасть. Семь. Бабах! Рвётся брошенная граната. Теперь парням совсем кисло. шлем то после первой ещё посрывали некоторые. Один, видимо, самый умный, успел его вернуть. Вот только помогло мало. И тем не менее, хоть и не видит ни хрена, но в руках-то дробовики. Там точного прицела, как уже говорила ранее, не надо. Вон, пальнули науголь, а зацепили уже практически за углом. Сначала совсем не больно, а вот теперь уже начинает дёргать руку. Но жить пока можно. Вам бы всех гролу под удар. Вот тогда прочувствовали, что такое больно. Выглядываю из-за тумбы. Перцем хреново. Очень. Однако стоят. Ну, те, кто ещё может. Водят стволами туда-сюда. Они так и не поняли, что против них выступает всего лишь шестнадцатилетняя девчонка. Ну ладно, шестнадцать с половиной мне на тот момент было. Так и что? А кровила всё сильнее. Я даже подумала тогда, как бы не зайти тут досух. Ситуация патовая. Соваться к ним снова. Самоубийство с моей стороны. Еле ноги волочу от кровопотери. Они же, в свою очередь, уйти не могут, потому что я их отслеживаю. Хотя, в принципе, могли бы и попробовать. Двое держат директриссу, прикрываясь щитами. Один суётся в дверь и эвакуирует сильно контуженного. Потом уже оттуда страхует. Так бы и ушли по одному. Дальше осталось бы только подняться выше. И всё. «Ищи ветра в поле». И вот тогда я увидела, что значит быть наемником до мозга костей. Это ведь не они на нас зубы имели. Просто наемный отряд. Ну, не получилось, с кем не бывает. Репутацию подмочили. Это, конечно, факт. Однако ж и умирать за заказчика наемники, видимо, не собирались. Не знаю. Может, команду от главного получили. Или еще что. Но мои визави. Вдруг все как один. Бросили свои дробовики отцепили остальное оружие и сняли шлемы, у кого ещё они остались. «Выходите!» — кричат. «Сдаёмся мы!» «Ага, вот так сразу взяла и вышла. Ищите дуру!» «Отошли от оружия!» — верещу я в их сторону. Голос предательски дрожит. «Баба!» — удивляется один из них. «Надо же, как быстро слух восстановился! А у меня до сих пор в башке барабаны бухают!» В общем, отходит вояки на свободный пятак. Рыло в пол. Грабли за голову. Продолжаю руководить я, осторожно выглядывая сбоку, чтобы контролировать ситуацию. Перцы послушно выполняют Мне всё хуже. В голове временами мутится. Под ногами целая лужа натекла. И выходить страшно. Я-то тоже уже не боец. А ну как эти увидят, что плыву? Мало ли, какая дурость в голову взбредёт. Ещё чуть и меня само можно брать голыми руками, вот-вот сомлею. К счастью моему, наконец-то появляется гроб, а за ним из дверного проема, как из рога изобилия, сыплются бойцы. Но, слава богу, не прошло и полгода. Экипированы они на голову лучше, чем наемники. Даже предполагать не могла, что у гвардии шефа может быть подобная экипировка. Круто! Мне б такой экип, я б наемников покрошила в мелкий винегрет. Народ тут же грамотно рассредоточился, а из дверей прибывают всё новые и новые. Выхожу к ним из-за тумбы увлажнителя. Вернее, пытаюсь идти, а саму шатает. Шеф кидается ко мне. Пиджак в клочья галстук на спине, а белая когда-то рубашка, густо заляпана кровью. «Сыпа, ты как?» «Десять. Голос слабнет по мере того, как произвожу доклад обстановки». «Шестеро в расход. Четверо сдал...» И вдруг сознание начинает уплывать куда-то, мягко обволакивая холодной темнотой. И вдруг сознание начинает уплывать куда-то, мягко обволакивая холодной темнотой. Мелькает мысль, что, наверное, зацепили сильнее, чем показалось на первый взгляд. Ноги подламываются. Уже пады, слышу краем уха, сдавленный стон одного из лежащих пленных. «Баба. Мелкая. Одна. Всех нас где?» И рык учителя. «Где Сивой? Если девка коней двинет, я вас на куски порву. Она одна сегодня больше всех, вместе взятых. цыпа держись. Я сейчас. Сдохнешь — убью».